Над ключицами. Появление увеличенного лимфоузла в надключичной области часто может быть серьезным настораживающим симптомом. Наличие такого узла справа может говорить об онкологии органов грудной клетки, слева – брюшной полости и малого таза.